Савва Иванович Мамонтов. Частная опера Мамонтова в Москве открылась в Газетном переулке в небольшом театре. Савва Иванович Мамонтов обожал итальянскую оперу. Первые артисты, которые пели у него, были итальянцы. Падилла Франческо и Антонио Дандраде. Они скоро сделались любимцами Москвы. Но в Москву в Рождебно встретил оперу Мамонтова. Солидное деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идёт. Мамонтов поручил Левитану исполнение декораций к опере Жизнь за царя. А мне иду и потом Снегурочку Римского-Корсакова. Я работал совместно с Виктором Михайловичем Васнецовым. который сделал прекрасных 4 эскиза декораций для Снегурочки. А я исполнила остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Возницкого были замечательные. Снегурочку исполняла Салина Леля Любатович, Мезгиря Маленин, Берендея Лодий, Бермяту Бедлевич. Снегурочка прошла впервые, и её холодно встретили пресса и Москва. Савы Иванович говорил: "Что ж, не понимают. Васнецов был вместе со мной у Островского. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о Снегурочке, Островский как-то особенно ответил: "Да что? Всё это я так". Сказк видны было, что это дивное произведение было интимной стороной его души. Он как-то уклонялся от разговора. Снегурочка, говорил он. Ну разве вам нравится? Я удивляюсь. Это я так согрешил, никому не нравится, никто и знать не хочет. Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это своё мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймёт. Это было так особенно и так рисовало время, А Римский-Корсаков даже не приехал посмотреть в Москве ее постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне, знаменательно, эти два больших человека, Островский и Римский-Корсаков, не верят, что их поймут, не допускают мысли, так же, как и Мусоргский, не верил и не ценил своих произведений. Снобизм и холодность общества — К дивным авторам это плохой признак, это отсутствие понимания, плохой патриотизм. — Эх, Костенька, — говорил мне Савва Иванович, — плохо, косно, не слышат, не видят. Вот Аида полна, а на Снегурочку не идут и газеты ругают. — А верно, — сказал офицер, — мечты, поэзия, создания искусства восторгом сладостным на шум не шевелят. Большой и умный был человек, Лермонтов, — продолжал Савва Иванович. Подумайте, как странно. Я дал студентам университета много билетов на Снегурочку. Не идут. Не странно ли это? А вот Виктор Васнецов говорит, надо ставить Бориса, Хованщину, Мусоргского. Не пойдут. Меня спрашивает Витта, зачем я театр-оперу держу? Это несерьезно. Это серьёзнее железных дорог, ответил я. Искусство это не одно развлечение и только и увеселение. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из суконной слабоды. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По его мнению, это только увеселение. Не странно ли это, говорил Мамонт. А ведь умный человек. Вот и подить Как всё странно. Императрица Екатерина, когда было крепостное право и она была крепостницей, на здании Академии художеств в Петербурге приказала начертать свободным художествам. Вельможи взволновались. Успокойтесь, вельможи. Это не отмена крепостного права, не волнуйтесь. Это свобода иная. Её поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам, а вдохновение имеет высшие права. Вот консерватория то уж существует, а в императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина. А министр финансов говорит: "Что это увлечение?" Так ли это? Когда будут думать о хлебе единым, пожалуй, не будет и хлеба. Савва Иванович увлекался театром. Русских артистов он старался оживить. В опере он был режиссёром и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. но пресса и газета были придирчивы к артистам, и театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были новые иностранные авторы, например, Лакме де Либо, где пела партию Лакме знаменитая Ван Зант. Также был поставлен Лоенгрин Вагнера, Отелла Верди, где пел Таманьо, затем Мазини, Броджи, Падилла. Все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова. Москва была богата и избалована. Не только Москва, но даже и Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и труппа Мамонтова гастролировала и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе. Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью, рыбой, кроем птицы, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров. Промышленность шла, Россия богатела. Из-за границы поступало всё самое лучшее. Заграница была в моде, и много русских ездили за границу. Это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами, опер, редко загородные бега и скачки. Рестораны были полны посетителями, там пели венгерские и цыганские румынские хары Летом большинство жителей Москвы уезжали на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе, а оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно, несмотря на довольство жизнью, многие стремились уехать из поместей и городов за границу. Меня это удивляло. Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет. Я нигде не видал лета лучше, чем в России, и не знаю моря и берег лучше Крыма. Но Крым считался не то, чего-то не хватало. Не рулетки ли, думал я, или бокара, которые были запрещены в России? Театр Мамонтова и декоративные работы для опер Дали мне возможность заниматься личной живописью, хотя театр много отнимал времени. В то же время я имел возможность писать с натуры, не подчиняясь времени и каким-то влияниям. Работал так, как мне хотелось, в поисках своих достижений в живописи. Я был меценатом сам себе. Сначала я выставлял на передвижных выставках А потом встретил в Петербурге Сергея Павловича Дягилева, который сам нашёл меня. Я увидел, Дягилев восторженно любит живопись и театр. И тут же затеили мы с ним издавать журнал Мир искусства. Я нарисовал первую обложку для журнала и сделал несколько рисунков красками. Из многих заработанных денег я дал Дягилеву 5000 для издания журнала. еще выпросил у Савва Ивановича 12 тысяч рублей и познакомил Дягилева с Мамонтовым. Журнал Дягилева был встречен очень враждебно, потому что сделал какую-то революцию в искусстве, но, тем не менее, шел на расхват. В 1901 году я был приглашен профессором в училище живописи вояне и изучества в отдельный класс для преподавания живописи. Ко мне поступали ученики, окончившие натурный класс. Преподавал совместно со мной и Серов. В нашем классе мы впервые поставили живую модель, обнаженную женщину. И учениками лучшими были Сапунов, Судейкин, Туржанский, Крымов, Кузнецов, Машков, Фальк и много других, которые как-то распылялись и не были заметны. Дорого стоит государству художники, и всегда их мало. Как это странно, несмотря на огромную Россию. Что-то мешало, и мало было влюблённости в искусство и жизнь, в радость жизни и в искусство.